«Ну, делать нечего, расплачивайтесь», — засмеялся царь. «Долг, говорят, платежом красен». Недавно Алексей Михайлович придумал всех, кто опаздывал явиться на дворцовую службу, купать во всем наряде в пруду. Потеха эта новая доставляла ему и всем приближенным много смеха. «Ну, Семенов, делать нечего», — сказал царь. «Расплачивайся». Несколько жильцов подхватили, будто бы испуганного Семенова, потащили его на мостки, раскачали, и семёнов полетел в воду. Сноб сверкающих на солнце брызг взорвался вверх, пошли по сонному пруду круги, а семёнов барахтался в теплой воде и притворно испуганно кричал «Ой, батюшки, тону! Ой, родимые, тону! Ой, кормилицы!» И, сопя и отфырковаясь, он побрел среди водорослей к берегу, нарочно падал, вставал и охал. Великий государь любительно смеялся, и все бояре за ним. Из всех кустов осторожно высунулись смеющиеся рожи челюди, которые бросало всякое дело, только бы не упустить этой ежедневной потехи хо Вот уморился!» — вылезая на берег, отфырковался Семенов. Право слово думал и не видеть уж мне больше белого свету. Вода текла с него ручьями, Сафьяновы сапоги хлюпали при всяком движении, но подобострастно смотрели с мокрого текущего лица глаза на повелителя. — Ну, жалую тебя за труды твои великие, — к царскому столовому кушанью смеясь сказал царь. Стольник, пожилой уже человек, с большой бородой повалился в ноги, и, все хлюпая и струясь, снова поднялся. Мокрая борода была вся вывалена в песке. — Ну, будешь еще опаздывать с притворной строгостью? — спросил царь. — Буду, великий государь. — Как ты молыл? — Я молыл, буду, великий государь, — повторил стольник. «Невелико дело летом в пруду выкупаться, а зато у царского стола есть буду». Алексей Михайлович раскатился. «Так жалую тебя на сегодня двумя обедами». Стольник опять повалился в ноги, а жильцы тащили уже в воду Раевского. Он, барахтаясь, зашип ногой глаз одному из жильцов. Тот со злобой начал тузить его». А когда, раскачав, бросили его в воду, он успел ухватиться за своего врага, и оба упали в пруд и продолжали драку в воде. На берегу все за животики хватались. Князь Иван Алексеевич закашлялся от смеха, весь побагровел, махал руками, плевался и снова, держась обеими руками за живот, плакал и смеялся одновременно. В горницу у окна покатывались и вытирала слезы наталья кирилловна Только Языков один улыбался кончиками губ, да и то больше из исполитес. Он решительно не одобрял таких забав. Что сказала бы об этом мадемуазель Нинон де Ланкло? И мысленно ли думать, чтобы его величество король Людовик XIV купал так в Версале своих кавалеров? Ну, а теперь время обедать. Вытирая слёзы, проговорил царь. Погуляли и довольно». Оба стольника мокрые так и пошли к обеду. «А ты, Потька, сюда на словечко, — проговорил царь, по манифартищева. Что это, слышно, племянница твоя, Морозиха, все бунтует, а? сказывают, что больно, что-то уж дерзко про нас говорить стало, а?» Старый боярин с поклоном развел руками. «Что ж сделаешь с дурой бабой? — сказал он. — Я уж унимал ее». Все вакум ее своими грамотами настраивает, все к старой вере ревнует. Кто ее настраивает, мне все одно, только чтобы дурости свои кончила, сказал царь, я не посмотрю, что она Морозова. И сестре ее, дуре Урусовой, тоже скажи, ишь волю взяли, она чересчур помнит чести по роду Морозовых, так я с то в раз собью. Ты им, дядя, поезжай и все скажи, а пока обеда иди». Алексей Михайлович почувствовал, как в его груди точно разорвалось сердце, и точно что-то стало душить его. Это бывало теперь всегда, когда он волновался. Он велел Матвееву и Ордыну обедать в его комнате с царицей, чтобы ей скучно не было. Дочери изводили молодую мачеху, и царь ничего не мог поделать с ними, а сам, сославшись на усталость, тяжело прошел в свою опочивальню и лег. Он знал, что спать не будет, и велел позвать к себе кого-нибудь из домрачеев или бахарей.